Глава четырнадцатая. Возможно, это не та фраза, которая стоило сказать. И нельзя было вот так, в лоб. Но именно это предложение я собирался озвучить и озвучил. Предложение вполне адекватное. Но смотрит она на меня, как на... Вы сумасшедший? Интересный вывод. Нет. Я не могу назвать сумму сделки вслух, поэтому протягиваю ей свой телефон. Она смотрит, наверное, с минуту. Как там говорит стрелец? Втыкает. Видимо, втыкает не до конца. Задает странный вопрос. Что это? Действительно, что это? Билет в лучшую жизнь, красавица. Сумма контракта. Она поднимает на меня взгляд, вижу в глазах иронию. С чего вдруг? Не продешевили? Нолик нигде не забыли? Я за эти деньги даже квартиру в Москве не куплю. Так и останусь замкадышем Да уж, действительно смешно. Она реально не понимает, что такие сделки не считают в рублях. Правда, вот сейчас смотрю на неё и думаю, может, это я идиот? Может, эта история могла обойтись мне дешевле? но не 10 миллионов рублей, конечно, а, например, 100, 100 миллионов. Да она бы на эти 100 прилично бы свою жизнь устроила. Расплатилась с ипотекой, купила машину, что там ещё надо? Вижу её ухмылку. Она всё ещё не догоняет. Чёрт. Скоро начну выражаться, как глава моей службы безопасности. Да что там, скоро, уже давно выражаюсь. Не ну только, но это тоже не за горами, видимо. Выгибаю бровь. Надо уже объяснить этой белоснежке, что её улыбки не очень уместны. Вы не поняли, Ася, это не в рублях. Вау! Так, тут совсем не понимаю, ей мало или что? Может быть, она решила, что это шутка? Но на клоуна я вроде бы не сильно похож. Ладно, пора как-то переводить всё в рабочее русло. Игры я не люблю. а Я дам вам время подумать. Всё взвесить. На самом деле, скорее всего, ей просто надо понять, что... Пошёл вон. Что? Не понял, это она мне сказала? Так, я пытаюсь сообразить, что делать, чтобы она не начала истерить. Да, зря, наверное, я её привёл в кафе. Нужно было просто попросить Стрельцова привести её в офис. Там обстановка деловая и нет лишних свидетелей. Тут, правда, их тоже нет. Девушка за стойкой сделала нам кофе и спряталась в подсобку. Больше в крохотном кафе, где всего два столика никого. Нужно что-то предпринять. Ася, успокойтесь. Я успокоюсь. Чёрт, похоже, я сглупил, произнеся триггерную фразу, от которой всех начинаю нести Я вам сейчас так успокоюсь! «Да, недооценил я возможности тёмной стороны». «Хорошо, надо просто дать ей проораться, а потом объяснить, что к чему». «Она так и делает. Именно, несёт какую-то ахинею про полицию, начальника РУВД. Причём тут РУВД?» «Даже если её сосед и какой-то там полицейский чин, мне-то что с того?» «Вижу, как выглядывает на крик официантка». «Нет, свидетели нам точно не нужны». «Анастасия Львовна, хватит. Давайте реально успокоимся». «Я спокойна, а вот вы...» «Я брат Феликса». Любопытно смотреть, как меняется выражение её лица. Только она была исполнена благородного гнева, а тут уже белая как мел и застыла как статуя. «Да-да, дорогая Анастасия Львовна Романова, я брат Феликса Вишневского, собственной персоной. Пришёл по вашу душу, так что придётся вам меня выслушать и принять предложение». Смотрю на неё, понимая, что, наверное, всё равно не могу относиться к ней безразлично и снисходительно. Всё-таки она мать моей племянницы. Пусть не самая лучшая достойная, но мать. Да, так получилось, что с Феликсом у них не сложилось. Но сейчас она, по сути, единственная ниточка спасения моей семьи. Иначе зачем это всё? Зачем я стараюсь? Зарабатываю капитал, развиваю компанию. Если всё это мне некому будет передать... «Да, в последнее время я подумывал, что надо бы всё-таки жениться, остепениться, возможно, найти женщину с детьми, желательно мужского пола, чтобы в какой-то момент я мог бы передать им управление моей компанией. Можно взять детей из детского дома. Или воспользоваться анонимным донором. Тогда никто не узнает, что моя жена беременна не от меня. Всё это, скорее всего, я и сделаю в перспективе. Но пока то маленькое создание, которое сопит в коляске, моя единственная прямая наследница» и мне надо думать о её будущем. Я не знаю никакого Феликса. Оставьте меня в покое, или я реально сообщу в полицию. Интересно, не знает. Думает, я шутки шучу. наблюдая за тем, как она встаёт, лихорадочно собирается. Она успела расстегнуть пуховик, размотать шарф, снять шапку. Чёрт, всё как-то идёт не по плану. И, может, моё предложение реально кажется ей нелогичным и диким? Она должна понять. Решаюсь продолжить. «Ася, постойте, подождите. Феликс, он...» Вижу, как она закусывает губы, словно старается сдержать слёзы. Возможно. Возможно, она была реально влюблена в моего брата. А он её бросил беременную? Это была не случайная связь? Ругая себя за то, что не заставил своих людей раскопать всю эту историю получше. Мало ли. Но я должен объяснить. «Я повторяю, я не знаю!» Она почти рычит от негодования, а я... Я снова иду в банк Он умер. Вот так. Всего два слова. Ася замирает. Только что пыталась не доказать, что не знает Феликса. Но известие о его смерти точно на неё действует. Выходит, прекрасно она всё знает. И неважно что я слегка поторопил события. Брат всё ещё жив. Да, состояние его по-прежнему стабильно тяжёлое. И с он не выходит. Подобранные варианты лечения не помогают. Есть ли надежда? Я почему-то уверен, что нет. Но никому об этом не говорю. Врач из Дубая постоянно на связи со мной, и, честно говоря, его ежедневные звонки и разговоры мне надоели. Может быть, потому что каждый раз, отвечая ему, я с ужасом жду слов о том, что брат умер? Ася стоит у стола, застыв, наклонив голову. «А я пойду на что угодно, лишь бы получить ребёнка моего брата. Вы меня понимаете?» Она опускается на стул, всхлипывает Оплакивает свою любовь? Он же бросил её. Я знаю, что женщины обычно ненавидит тех, кто с ними поступает подобным образом. А тут что? Ася молчит уже очень долго. Но только я открываю рот, чтобы продолжить и более подробно расписать своё предложение, как она поднимает голову. Я вижу её взгляд полной решимости. «Я тоже пойду на что угодно, чтобы вам её не отдать, ясно?»